Ты не должен хотеть думать об этом таким образом, предупредил он самого себя. Думая так, ты наверняка будешь убит. Это просто забавно, потому что он уже мертвец. Разве это не ясно? Он был здесь, подходил на цыпочках к подъездной дорожке Бомантов, думал проскользнуть туда как индейский разведчик. Все как следует осмотреть и выяснить, а Старк просто приставил свой револьвер к его уху, и вся игра закончилась. Я не услышал его, я даже не ощутил интуитивно его присутствия. Люди говорят, что я очень ловок и бесшумен, но этот малый заставил меня выглядеть так, словно у меня две левых ноги. Тебе нравятся мои колеса? – поинтересовался Старк. Сейчас я думаю, каждый полицейский офицер в Мэне должен полюбить их, – ответил Аллан, потому что они их ищут. Старк радостно расхохотался. А почему бы мне и не поверить этому? Дула револьвера слегка подтолкнула шерифа в спину. Заходи внутрь, мой старый дружище. Мы здесь ждем Тада. Когда он прибудет, я думаю, мы будем готовы исполнить стедди рок н ролл. Аллан взглянул на свободную руку Старка и увидел чрезвычайно странную вещь. На ладони не оказалось никаких линий, совсем никаких. а л а н воскликнул: л л и с у вас все в порядке?» «Ну», ответил п е н б о р н Насколько это возможно для человека, оказавшегося в лошадиной заднице, я думаю, что да, в порядке. А ты не должен об этом думать, мирно заявил Старк. Он показал на ножницы, которые он изъял у л и с Старк убрал их на ночной столику и з г о л о в ь я большой двойной кровати вне досягаемости близнецов. Разрежь ка ее путы на ногах, офицер Аллан. Но не трогай кулаки. По-моему, она уже сама их освободила. Или ты не офицера, шеф Аллан? Шериф Аллан, ответил п е н б о р н и подумал. Он знает это. Он знает меня, шерифа Алана п е н б о р н а из графства Кастл, потому что Тат знает меня. Но даже когда ему это и не надо скрывать, он никогда не выдает всего, что знает. Он хитер и лукав, как ласка, которая процветает тоская кур из облюбованного курятника. И вторично жуткая ясность приближения к нему смерти заполнила всю душу шерифа. Он попытался думать о воробьях, потому что они были тем единственным элементом ночного кошмара, который, как полагал Аллан, не был знаком и известен Старку. Затем он подумал об этом еще получше. Этот мужчина был слишком проницателен. Если Аллан позволит себе надежду, Старк заметит это по его глазам, заинтересуется, к чему бы это. Алан взял ножницы и освободил ноги Лиз Боман от ленты в то время как она, наконец, в ы с в о б о д и л а руку и начала разматывать себе перебинтованные кисти. Ты собираешься наказать меня? – спросила она Старка с большим испугом. Она держала руки кверху, словно красные полосы на них от тугой ленты. Могли как-то удержать его от принятия решения. Нет, ответил Старк с легкой усмешкой. Как я могу обвинять тебя в том, что происходит столь естественно, дорогая Бет? Она бросила на Старка облегченный, испуганный взгляд и обняла детей. Она спросила его, может ли забрать их на кухню, чтобы чем-то накормить. Они хорошо выспались по дороге к зоне отдыха, где Старк припарковал украденный у Кларков Вольво, а сейчас были очень о ж и в л е н ы и веселы. Еще бы, ответил ей Старк. Он казался добродушным, в хорошем настроении, но в руке у него был револьвер, а глаза его б е з у с т а л и перебегали с Лиз на Алана и обратно. А почему бы нам всем не выйти отсюда? Я хочу поговорить с шерифом. Они все двинулись в кухню, где л и с начала готовить к у ш а н и е для детей. Аллан наблюдал за близнецами, пока она этим занималась. Они были милыми малышами, настолько же милыми, как пара маленьких кроликов. И глядя на них, Аллан вспоминал те времена, когда он и Элли были много моложе, а Тоби, теперь старшеклассник, был завернут в пеленки. Ну а Тодду еще надо было ждать несколько лет, чтобы появиться на свет. Они счастливы и без устали ползали туда и сюда, а Аллан останавливал их движение или направлял их в другую сторону, когда он... или она рисковали наткнуться на стул или стол и разбить об их ножки голову. Старк вел беседу с шерифом, выполнявшим сейчас роль няньки. Ты думаешь, что я собираюсь тебя прикончить? – сказал Старк. Не надо этого отрицать, шериф. Я же вижу это по твоим глазам. А в них то с а м о е в ы р а ж е н и е к о т о р о е мне давно и хорошо известно. Я мог бы солгать и сказать, что это не правда, но думаю, что ты м н е все равно не поверишь. Ты же сам имеешь некоторый опыт в таких делах, разве не так? Думаю, что так, сказал п е н б о р н Но есть здесь нечто, что выглядит несколько... ну необычным для нормального полицейского дела. Старк закинул голову назад и залился смехом. Близнецы посмотрели, привлеченные шумом, и тоже решили присоединиться к его смеху. Аллан посмотрел на л и с и увидел ужас и ненависть в ее глазах. Но было и еще что-то на ее лице. В этом трудно было сомневаться. Да, Аллан решил, что это ревность. Он бессмысленно задумался, было ли это тем, чего еще не знает Джордж Старк. Он задал себе вопрос: имеет ли Старк представление о том, насколько опасной может быть эта женщина для него? Ты точно это определил, заявил Старк, все еще посмеиваясь. Затем он стал серьезным. Он наклонился к Алну, а и тот смог почувствовать гнилостный запах разлагающегося тела. Но это не должно идти таким путем, шериф. Странности не могут допустить, чтобы ты вышел из этого дела живым. Я это и сам тебе могу гарантировать. Но кое-какая возможность существует. У меня здесь есть дела, немного писанины. т а т должен будет помочь мне. Он будет здесь основным насосом, если можно так выразиться. Я думаю, мы, вероятно, поработаем всю ночь, он и я. Но к восходу солнца завтрашним утром мне надо будет привести в порядок мой домик. Он хочет, чтобы Тат обучил его, как писать за самого себя, сказала л и с Он говорит, что они собираются сотрудничать в написании новой книги. Это не совсем точно и правильно, возразил Старк. Он посмотрел на л и с и тень неудовольствия мелькнула на прежде безмятежно добродушном его лице или на той поверхности, которую можно было считать лицом. И он тоже мне должен, ты же знаешь. Может быть, он и знал, как надо писать, еще до тех пор, пока я появился. Но я научил его, как писать то, что люди будут хотеть прочитать. А разве будет прок от писанины, если никто не захочет ее читать? Нет, ты не понимаешь этого, заявил Алис. Что я хочу от него? объяснил Старкалену, есть своего рода переливание крови. Я, очевидно, имею некоторые виды желез, которые прекратили функционировать у меня. Временно. Я думаю, Тад знает, как их снова заставить работать. Он это должен сделать. Поскольку он в некотором роде вегетативно размножил меня из себя самого, если вы понимаете, что я подразумеваю, я полагаю, что догадываюсь. Вы можете сказать, он построил меня почти целиком. О нет, друг мой, подумал шериф, это не так. Ты можешь этого не знать, но это совсем не так. Вы делали это совместно, вы двое. поскольку вы таковыми и были все это время, и вы были ужасно настойчивы. Тат пытался покончить с тобой еще до своего рождения и не сумел довести дело до конца. Затем одиннадцать лет спустя доктор Причард т попробовал это сделать собственноручно, и это помогло, но лишь на время. Наконец Тат пригласил тебя вернуться. Он это сделал, не зная, что творит. Потому что не знал о тебе. При чёрт никогда ему ничего не говорил, и ты пришёл. Ты призрак его мёртвого брата. Но ты и больше и меньше, чем это. Аллан изловил Уэнди, которая рвалась к камину до того момента, когда она могла бы попробовать на прочность поленницу. Старк взглянул на Уэнди и Уильяма, а затем перевел взгляд на Алана. Ты и я происходим из долгой истории с близнецами, ты знаешь, и, конечно, я появился на свет после гибели тех близнецов, которые были бы для этих двух старшими братьями или сестрами. Называя это некоторой разновидностью трансцендентального уравновешивающего акта, если это годится, я назову это безумием, сказал п е н б е р н с т а р к р а с смеялся, ну, вообще-то и я тоже. Но тем не менее это свершилось. Слово стало плотью, можно сказать. Как это произошло в конце концов, не столь уж и важно. Важнее то, что я здесь сейчас. Ты ошибаешься, подумал п е н б е р н Как это произошло, может быть, самое главное сейчас для нас, не для тебя, потому что, может быть, только это и сможет спасти нас. Когда события дошли до определенной точки, я создал себя сам, продолжал Старк. И это на самом деле не столь уж удивительно, что у меня есть проблемы с собственным литературным творчеством. Создание самого себя это требует немало энергии. Вы же не думаете, что такого рода события случаются ежедневно? Слава богу, сказала л и с Это был либо прямой выпад, либо очень к этому близкое. Голова старкая дернулась к ней. со скоростью ж а л е щ е й змеи, и на этот раз его раздражение было уже не шуточным. Я думаю, тебе лучше захлопнуть сорочий клюв, Бет, сказал он, пока ты не навлекла беды на тех, кто не умеет сам пока разговаривать, или сама. л и с посмотрела вниз на горшок в печи. Аллан подумал, что она должна быть побледнела. Передай их сюда, Аллан, если можешь. спокойно сказала она. Все готово. Она взяла у Энди на колени, а шериф у Илима. Было просто забавно, как быстро возвращаются все навыки выкармливания малышей, подумал п е н б о р н когда начал возню с сыном Тада. Зачерпни ложку, затем быстро, но нежно поднеси ее к рту, отведи нижнюю губу, а когда в ы т а с к и в а е ш ь ложку обратно, постарайся ничего не разбрызгать. Постарайся избежать попыток малыша схватить ложку ручками или другими частями тела, что должно свидетельствовать о его стремлении доказать свою взрослость и опытность в процессах питания. Аллан быстро отпарировал все попытки Уильяма показать свою самостоятельность, и мальчуган вскоре всерьез у него принялся за кормежку. Дело в том, что я могу тебя использовать. сказал Старк. Он прислонился к кухонной стенке и машинально переводил дуло револьвера вверх и вниз резкими движениями. Это производило шуршащий звук в воздухе. э т о полиция штата звонила тебе и приказала прийти сюда и проверить это место. Вот почему ты оказался здесь. Аллан обдумал все за и против. на счет лжи решил, что намного безопаснее будет здесь сказать правду, главным образом от того, что этот человек, если он был человеком, имел очень эффективный встроенный детектор лжи. Не совсем, ответил шериф и рассказал Старку о звонке ф а з е Мартина. Старк кивнул еще до того, как Аллан кончил говорить. Я подумал. Что видел какой-то отблеск в окошке того фермерского дома, заявил он, посмеиваясь. Его хорошее настроение полностью восстановилось. Ну-ну, сельские ребята иногда здорово надоедают, ведь правда, шерифалом. У них чертовски мало работы, и было бы странно, если бы они не приставали со всякими глупостями. Так что же ты сделал, когда повесил трубку? Алан рассказал ему и снова не солгал, потому что твердо верил, что Старк уже все знает. Простой факт, что шериф находится здесь, дает ответы на очень многие вопросы. Алан подумал, что Старк на самом деле хочет прощупать его, настолько ли глуп шериф, чтобы пытаться говорить сейчас неправду? Когда они закончили, Старк сказал: "Окей, это хорошо." Это улучшает твои шансы остаться в живых и биться на следующий день за свою жизнь, шериф Аллан. А теперь слушай меня. Я тебе скажу точно, что мы должны будем сделать сразу же, как эти дети уснут. Ты уверен, что знаешь, что именно говорить? Снова спросил Старк. Они стояли у телефона в переднем холле. И этот телефон был е д и н с т в е н н ы й который Старк оставил действующим во всем доме. Да. И ты не попытаешься оставить небольшое секретное послание своему диспетчеру? Нет. Это хорошо, сказал Старк. Это хорошо, потому что сейчас самое время забыть о тех временах, когда ты подростком играл в пещеру пиратов. Или в еще что-нибудь в этом роде. Кто-то тогда сильно поплатится. Мне бы хотелось, чтобы ты прекратил свои угрозы насчет детей. Ухмылка старка расползлась еще шире и служила верным признаком все возрастающего наслаждения. Он забрал Уильяма, чтобы обеспечить хорошее поведение лис, и сейчас щекотал малыша одной рукой. Ну, я не смогу легко сделать это, сказал Старк. Человек, идущий против своей природы, получает запор, шериф Аллан. Телефон стоял на столе у большого окна. Пока Аллан набирал номер, он изучал лесистый склон за подъездной дорожкой ищаворобьев. Но ни одного не было в поле зрения. Еще не было, во всяком случае. А что ты выискиваешь? Старина, что? Он взглянул на Старка. Глаза Старка были уставлены неподвижно на шерифа и с весьма неприятным огоньком в разрушающихся глазницах. Ты меня слышал? Старк махнул рукой в сторону дорожки и торнадо. Ты выглядывал из окна не как человек просто смотрящий на природу. У тебя было лицо человека, ожидающего что-то увидеть. Я хочу знать, что именно. а л л н а щ у т и л холодную угрозу, скользящую вниз к центру его спины. Та, да. Услышал он свой спокойный голос. Я пытался его обнаружить, поскольку жду его с не меньшим нетерпением, чем ты. Он должен быть здесь очень скоро. Будет лучше, если мы все будем правдивы. Ты как думаешь? спросил Старк и приподнял Уильяма немного повыше. Он начал водить дулом револьвера по животу Уильяма, щ е к о ч а его. Уильям захихикал и хлопнул по распадающейся щеке Старка очень нежно, словно говоря: «Остановись, т ы задира». Но не сразу сейчас, поскольку от этого очень мне весело. Я понимаю, сказал Аллан и сглотнул слюну. Старк скользнул дулом револьвера вверх к подбородку Уильяма и почесал его дулом в этом месте. Малыш обрадованно засмеялся. Если л и с зайдет сюда из-за угла и увидит все происходящее, она может сойти с ума, спокойно подумал Аллан. Ты уверен, что все мне рассказал шериф, не скрыл ничего от меня, или еще что-то забыл? Нет, сказал Аллан. Только насчет воробьев в лесу вокруг Котеджа Уильямсов, я ничего не скрыл. Окей, я верю в это, на данный момент хотя бы. А теперь начинай делать свое дело. Алан набрал свой номер офиса шерифа. Старк нагнулся поближе, столь близко, что его запах вызвал тошнотворные ощущения у Пенбера. н Прислушался. Шейла Брикхэм сняла трубку с первого звонка. Хей, Шейла, это Аллан. Я здесь внизу у озера. Я пытался связаться по радио, но сама знаешь, какая здесь связь внизу. несуществующее, ответила она со смехом. Старк улыбнулся. Когда Аллан со Старком находились за углом и не могли видеть л и с в кухне, она открыла ящик кухонной стенки и вытащила самый большой нож для разделки мяса. Она метнула взгляд в угол, зная, что Старк может в любой момент засунуть сюда голову. чтобы проверить, чем она занята. Но пока все было удачно. л и с могла слышать, что они там разговаривают. Старк что-то говорил о том, почему и зачем Аллан выглядывал в окно. Я должна это сделать, думала л и с и сделать все это сама. Он следит за Алланом как кошка. И даже если бы я смогла что-то передать Таду, это бы только ухудшило дело, потому что он может входить в сознание Тада. Держа у Энди на согнутой руке, она сняла тапочки и быстро босиком прошла в гостиную. Там находилась софа, поставленная так, что сидя на ней можно было любоваться озером. Она засунула нож под оборку. но не слишком далеко вниз. Если она сядет сюда, то нож будет под рукой. И если они сядут здесь вместе, она и старый лис Джордж Старк, он будет также под рукой. Я должна буду как-то привлечь его к этой софе, подумала она, спеша вернуться на кухню. Да, я могу попробовать. Его тянет ко мне. И это, конечно, ужасно. но все же не слишком, чтобы не использовать это. Она вошла в кухню, ожидая встретить там Старка скалившего на нее оставшиеся зубы в своей кошмарной ухмылке, но кухня была пуста. Элис услышала, как Аллан говорит в х о л л е по телефону. Она смогла легко представить Старка стоящего над ним и прислушивающегося к разговору. Так что все пока было в полном порядке. л и с подумала, при удаче Джордж Старк будет уже мертв до приезда суда Тада. Она не желала их встречи. Она даже не знала всех причин, почему она столь сильно не желала свершения о этого события, но л и с понимала совершенно четко хотя бы одну из них. Она боялась, что это сотрудничество действительно может начаться, а плоды его могли испугать ее еще куда больше. В конце концов только один человек может претендовать на оба организма Тада б о м о н т а и Джорджа Старка. Только один физический объект должен выжить в результате произшедшего раскола личности. Если Тад сможет обеспечить стартовые ускорения, которые столь требуются Старку, Если тот начнет писать сам, не начнут ли исчезать все эти язвы и раны с его тела? Лиз подумала, что да, начнут. Она также предположила, что Старк даже сможет перенять лицо и формы тела Тада. И, наконец, как долго это продлится? Предположим, что Старк оставил всех их в живых, а сам исчез куда-то. до тех пор, пока эти же страшные язвы не появятся на лице Тада. Она не считала, что ждать придется слишком долго, и она сильно сомневалась, что Старк будет заинтересован в предохранении Тада от этого первоначального разрушения, не говоря у ж и о конечном превращении в ничто, когда все его счастливые мысли уйдут навсегда. Лиз снова надела тапочки. И начала мыть посуду с остатками ужина детей. Ты ублюдок, подумала она, заполняя мойку горячей водой. Ты только литературный псевдоним, ты только недоразумение, а не мой муж. Она насыпала моющий порошок Джой в раковину и пошла посмотреть, как Уэнди. Та ползала по полу гостиной, вероятно, ища братьц. За раздвижными стеклянными дверями лучи заходящего солнца оставляли золотой след на голубой воде озера. Ты не принадлежишь к этому миру. Ты отвратительное оскорбление глазу и сознанию. л и с посмотрела на Софу с длинными острыми ножами, хорошо спрятанными и столь же легко доступными ее рукам. Но я могу прекратить это. И если Бог поможет мне, я прекращу это. Запах старка действительно туманил голову и вызывал тошнотворные ощущения у Алана, но тот пытался никак не выдать это своим голосом. Но р и с а р и д ж у и к еще не вернулся, Шейла. Позади него Старк снова начал щекотать Уильяма своим револьвером. Нет, еще Алан, сожалею. к о г д а он приедет, скажи, чтобы садился за мой стол, а до тех пор пусть клад там подежурит. Его смена, да, его дежурство завершилось, я знаю, но город должен оплачивать некоторые сверхурочные, и Кит он уже п р о ж у ж ж а л мне уши обещаниями. Да и что я могу поделать? Я торчу здесь с плохой радиосвязью и машиной, у которой того и гляди сломается мотор из-за перегрева. На него я побаиваюсь лишний раз и взглянуть. Я звоню от дома б о м о н т о в Полицейское управление просило меня тут кое-что проверить, но здесь все тихо. Это плохо. Ты хочешь, чтобы я передала что-нибудь в полицию штата? Аллан взглянул на Старка, который, казалось, был полностью поглощен щекотанием и игрой с повизгивающим и веселым мальчуганом на своих руках. Старк, тем не менее, кивнул Аллану. Да, позвони в управление от моего имени. Я думаю, что я здесь немного посижу в этом курятнике, а затем еще раз осмотрю все окрестности. Это, конечно, если удастся запустить мотор. Если нет, то, наверное, погляжу, что здесь оставлено в кладовке у б о м о н т о в Ты не сделаешь для меня одну записку для памяти Шейла? Он скорее почувствовал, чем увидел, как Старк вплотную подошел к нему. Дул а револьвера остановилась у пупка Уильяма. Аллан ощутил холодные капли пота на своих ребрах. Конечно, Аллан, это, конечно, парень с большим творческим воображением. Но думаю, он бы мог найти и получше места для хранения ключа от входной двери, чем под ковриком у входа. Шейла б р и к х э м засмеялась. Я записала. За спиной шерифа д у л а снова начало свои игры с Уильямом, который опять захихикал. Аллан слегка расслабил напрягшиеся мышцы. Мне надо говорить с Генри Пейтоном, Аллан, или с д э н и и м Имансом, если Генри там нет. Окей. Спасибо, Шейла. Побольше к ним внимания, к управлению и все. Береги себя. Ты тоже, Аллан. Шериф опустил трубку и повернулся к Старку. Окей, даже лучше, сказал Старк. Мне особенно понравилась та часть насчет ключа под ковриком. Это добавило тот нюанс, который очень многое означает. Какая же ты скотина, сказал Аллан. В данной ситуации это было далеко не самое лучшее выражение. Его собственное злоба на Старка даже удивила шерифа. Старк тоже удивил его. Он рассмеялся. Никто меня почему-то особенно не любит, да, шериф? Нет, ответил п е н б о р н Ну и ладно. Зато я люблю себя достаточно вместо всех остальных. Я ведь настоящий человек из новой эры, в некотором смысле. И весьма важно сейчас, что мы, по-моему, хорошо здесь устроились. Я думаю, все пройдет просто прекрасно. Он намотал на руку телефонный провод и выдернул его из гнезда. Я думаю, что да, сказал шериф, но в душе он сильно сомневался в этом. Все было не столь уж убедительно, намного более неубедительно, чем Старк. который может быть считал всех копов к северу от Портленда кучей спящих красавиц, мог себе вообразить. Дэн Иманс в Оксфорде может и пропустит без внимания такую информацию до той поры, когда кто-нибудь из Орона или Аугусты не зажжет перед ним путеводный фонарь. Но Генри Пейтон, шериф был куда менее уверен, что Генри Поверит в сообщение насчет того, что Аллан Пенборн просто мимолетно прогулялся к б о м о н т а м чтобы глянуть разок другой нет ли там поблизости убийцы Хомера Гамуша, и потом отправился на кухню поразвлечься жареными цыплятами. Генри может почуять липу, глядя на Старка, резвящегося с малышом и своим сорока пяти калибровым револьвером. Алан задумался, хотел бы он сам, чтобы Генри это почуял или нет, и так и не смог сам разрешить свои сомнения. Теперь что? спросил он Старка. Старк глубоко вздохнул и выглянул на озаренные лучами заходящего солнца деревья с нескрываемым удовольствием. Давай к а попросим Бет, чтобы она нам что-нибудь сварганила на ужин. Я голоден. Сельская жизнь отличная штука, а, шериф Алон? Чертовски! Верно, ответил Алон. Он направился к кухне, но Старку хватил его одной рукой. Эта штука насчет перегрева мотора, спросил Старк. Не означает ли она чего-то совсем другого, зашифрованного? Нет, ответил шериф. Это был еще один случай того, как ты называл это добавочный нюанс. которые означают столь многое. Несколько наших подразделений жаловались на неполадки в карбюраторах их патрульных машин в прошлом году. Хорошо бы, если это правда, заявил Старк, глядя своими мертвыми глазами на п е н б е р на. Из их внутренних уголков сочился гной и стекал по обеим сторонам носа, как слезы крокодила. Было бы Очень жаль повредить какого-либо из этих очаровательных малышей, поэтому иди на кухню и будь там умником. Тат не сможет работать и в половину своего обычного вдохновения, если узнает, что мне пришлось прикончить одного из близнецов, чтобы заставить вас всех быть здесь п а е н ь к а м и Он ухмыльнулся и прижал дуло к локтевому сгибу ручки Уильяма. Тот радостно захихикал и начал барахтаться. Он такой же маленький и очаровательный, как теплый котенок, правда? Аллан проглотил нечто застрявшее у него в горле, как сухой ком. Ты заставляешь меня чертовски нервничать, парень. Так иди и оставайся там нервничать, сказал Старк, улыбаясь Шериф. Я такой парень, который желает, чтобы все вокруг него нервничали. Давай к а перекусим, Шерифалон. Мне кажется, этот малый томится в одиночестве без сестренки. л и с нагревала старку миску супа на микроволновой печи. Она предложила ему разогреть целый замороженный обед в упаковке, но Старкс улыбкой только покачал головой. Затем он залез к себе в рот и вытащил вывалившийся зуб. Он вышел из десны без всякого усилия. Она отвернула голову в сторону, когда он швырнул зуб в корзину для мусора. Ее зубы сжались, а лицо подернулось маской омерзения. Не беспокойся, нежно заявил он. Они станут получше и очень скоро. Все станет куда лучше и очень скоро. Папочка скоро прибудет. Старк еще ел суп, когда через 10 минут появился Тат за рулем Volkswagenа Roulé Del Sepsa.